Таланты и навыки Я неудачница. У меня ничего не получится. Я даже не знаю, в какой университет идти. Я ничего о себе не знаю. У Лолы приступ паники. Она сидит на кровати. У нас гостит моя сестра. 31 декабря. Вот-вот стукнет полночь. «Да ты что? Смотри, какая ты красивая!» Говорит сестра и шепчет мне на ухо. Надо ей почаще это говорить. «Ей только это все и твердят», — тоже шепотом отвечаю я. Она все знает, но это не придает ей уверенности. Лола наблюдает за мировыми топ-моделями в соцсетях. Она хочет стать моделью и ждет, когда станет подходящего роста. Однажды мне пришлось сказать ей правду. «Лола, я не думаю, что ты будешь высокой как модель. У тебя мама и папа невысокие, и ты уже сейчас среднего роста». Я попыталась примирить ее с перспективой. Тогда я точно буду лузером. Начинается драма. Почему? Потому что я не смогу быть моделью. Ты так этого хочешь? Нет, я не хочу быть моделью. Но все говорят, что я красивая, и я поняла, что если мне ничего не удастся, я стану моделью. По крайней мере, туда меня возьмут. А если не вырасту, я и моделью стать не смогу. «Ты выбрала профессию модели, потому что считаешь красоту своим основным достоинством?» «Конечно. Быть просто моделью неинтересно. Я бы с радостью иногда позировала или ходила по подиуму. Но я не хочу именно этим зарабатывать. Это не интеллектуальное занятие». «Почему ты считаешь, что не сможешь быть профессиональной в чем-то другом?» «Потому что у меня нет талантов». Лола считает, что ужас мины, талант петь и рисовать, у меня талант писать, у папы целый ворох талантов, а у нее ни одного. Мы обсуждаем, что такое талант. Лоли кажется, что он приходит откуда-то сверху, ты почему-то умеешь что-то делать хорошо. Я ей рассказываю, что мы просто нашли то, чем нам нравится заниматься. Все остальное — навыки, и успех приходит с умениями и упорством. «Получается, что талант — это навык, который ты развиваешь, занимаясь тем, что тебе нравится». Лола не спорит, но и не верит. В первую очередь она не верит, что хорошо фотографирует, отлично снимает видео и нестандартно мыслит. Лола не слышала ничего, кроме разговоров о ее красоте. Все отмечали только ее и ничего больше. Все прочили ей роль модели, А для этого нужна только красота. В какой-то момент я и была лузером. Я никому не нравилась. И моя подружка сказала, что дело не во внешности, а в моей личности. Именно она всех отталкивает. Что интересно, всю жизнь я ненавидела свою личность. Я не могла быть спокойной, искала внимание и оттого постоянно была драматичной. Я была хорошим ребенком, но мне было очень грустно. Я всегда думала о том, как понравиться людям. И когда я вела себя очень шумно, то просто хотела всех развлечь. Именно поэтому я и была лузером. Я даже не пыталась работать над своими сильными сторонами. Они у меня были, но я забывала о них. Я ни с кем не говорила об этом, только сама с собой. У меня не было настоящих друзей в школе. Школьные подруги приходили ко мне только когда ругались друг с другом, и даже тогда они говорили мне ужасные вещи. Я жила с ощущением, что весь мир настроен против меня, поэтому я ожидала, что папа накричит на меня и похвалит этих девочек. Я думала, что никто меня не любит, что я одинока. Мой терапевт сказала важную вещь, которая меня успокоила. «Ты не искала внимания». Ты просила о помощи. Так и было. Мне была нужна поддержка друзей, просто объятия. Но никто меня не поддерживал, потому что я была ужасной занудой, сложной, драматичной. Какая поддержка, Лола? У меня всю жизнь было ощущение, что это я забочусь о семье, а не наоборот. Я беспокоилась о папе и о сестре. И мне нужен был кто-то, кто позаботится обо мне». Помнишь историю с группой Фра, когда девочки из нашей школы объединились, взяли название Фра-групп, стали ходить после уроков в Старбукс пить Фрапучино и придумывали разные совместные занятия. Они были друзьями, командой, семьей. Я тоже хотела быть частью этой группы, но меня не брали. Как только я заводила подругу, они сразу же подходили и предлагали ей стать частью группы. Я спрашивала, можно мне тоже? А они отвечали, что я должна сначала пройти тест. И я проходила. Что за тест? Например, проехать на велосипеде без рук. И я сделала это. И тебя не приняли в группу? Нет, они просто избегали этой темы. Уходили от разговора и не принимали меня. Вот сучки! Выругалась я во весь голос. Я обняла Лолу. Как же ей было сложно. Так и хочется надавать по башке этим девочкам. Лола, пускай ты мне не веришь, но ты умеешь договариваться. Помнишь историю с соком? Это был один из самых ярких наших конфликтов. Муж был в командировке. Я ждала Лолу с прогулки. У нее был комендантский час 20.00. Она обещала прийти пораньше и зайти в магазин за молоком для Миры. Я заглянула в комнату. Вдруг она, как это часто бывает, тихо пришла и проскользнула внутрь. Нет, пусто. Зато на постели стоят уличные ботинки, а по периметру — огромные пакеты с мусором. Мусор — одна из наших болезненных семейных тем. Я в этой книге неоднократно обращаюсь к мусорной теме. Необходимость сортировать домашние отходы, делать ресайклинг и уносить их из дома выводила Лолу из себя и если с первым она худо-бедно справлялась, то второе почему-то было невыполнимо. Стоило заикнуться о том, что пора бы уже вынести мусор, как лицо Лолы свирепело, и она начинала что-то бурчать под нос. «Лола, почему ты всегда так реагируешь? Вы столько всего покупаете, что собираются горы коробок. Мы действительно много заказываем через интернет, от еды до одежды». А собирать, ломать и выкидывать коробки приходится лоли. Они накапливаются, потому что ты их очень редко выносишь. Попробуй делать это чаще. Мне приходится ломать их руками, иначе они не влезают в бак. Почему вы сами этого не делаете? И вообще у меня много работы, я не успеваю. И у нас много работы. Попробуй оптимизировать задачу, чтобы она доставляла тебе меньше проблем». Разговор был несколько дней назад. Лола восприняла мои слова по-своему и вот расставила пакеты вдоль стен комнаты. Думаю, она не выносила их примерно месяц. Я посмотрела на часы. Супермаркет скоро закроется, а дома ни Лола, ни молока. Сама выйти не могу. Мира спит. Отправляю Лоле сообщение. Оно не доставлено. Отключенный телефон у подростка — стандартная ситуация, но мне очень нужно молоко. Ночью Мира проснется, и уложить ее я смогу только с бутылочкой. В холодильнике стоит почти пустой пакет, граммов 50, этого не хватит. Я, как обычно в таких ситуациях, пишу мужу. Предлагаю принять меры. Он тут же звонит, поддерживает. Мы обсуждаем, что сказать Лоле и какие применить санкции. Я готовлюсь к неприятному разговору. Через 15 минут заходит Лола. «Привет. Что-то не так?» Она напряженно вглядывается в мое лицо своими голубыми глазами. «Я выразительно смотрю на часы. На покупку молока есть еще четверть часа. Я тебе писала. До тебя не доходят сообщения?» «У меня телефон сел. Помнишь, я говорила, у меня совсем плохая батарея?» Она показывает телефон. Да, она действительно его не отключала. «Я тебя жду уже полчаса. Ты должна была прийти в восемь. У меня сегодня репетиции, я говорила». И я вспоминаю, что утром она и правда об этом сказала. А я еще была на волне ночного недосыпа. Чувствую себя виноватой, но вспоминаю о мусоре. «Лола, я заглянула в твою комнату. Туда Мира зашла, а я за ней». Предпочитаю не входить к Лоле без спроса, поэтому свалила на младшую. Там стоят мешки. Ты серьезно хочешь жить в таком хламе? Там вообще страшный беспорядок. Лола плотно усаживается напротив меня за стол. Да, ты права, мне надо выкинуть мусор. Я сегодня это сделаю. Но понимаешь, есть кое-что важное. Все подростки живут в очень недружелюбной среде. Нас ругают в школе. У нас агрессивная атмосфера внутри компании, нам часто не хочется приходить домой. Мне нужно место, где мне комфортно и безопасно. Если я буду постоянно думать об уборке комнаты, мне не будет там безопасно. Я буду все время беспокоиться, убрала я или что-то осталось. И тогда комната, а с ней и весь наш дом перестанет быть моим местом комфорта». Какой же она талантливый переговорщик! В ее пространной речи я услышала главное. Я подросток, но мне хорошо дома. Мне с вами комфортно. Я хочу приходить домой. Не так принципиален порядок. Мне значительно важнее, чтобы ей было хорошо с нами. Я сама дойду до магазина. Последи за мирой, хорошо? Да, конечно. А мусор я выкину завтра. Купи мне сок, пожалуйста, и шоколадку. Уже на улице я получаю смску от мужа. «Лола пришла? Вы поговорили?» «Да». «Как прошло?» «Ну, как сказать. Я вспоминаю о согласованных с мужем санкциях. Иду в магазин Лоли за шоколадкой и соком». «Всё-таки она удивительно умеет договариваться».